Your flying block is uh, uh, 17. Чем ближе к своему флайн блоку мы подходили, тем меньше европейских лиц оставалось вокруг. В зале ожидания было душно. Привешенные под потолок телевизоры транслировали соревнования по борьбе сумо. Попалуска свертел головой и выискивал ламу. Потом плюнул и сел рядом. Это весь твой багаж? Один рюкзак? Miam Omium Mekum Porto. Рядом сидела смешанная пара.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 Я доковылял до кухни и сказал, что устал ждать. «Пожалуйста, вот ваше пиво, извините». «Я просил три бутылки». «Почему три?» «Потому что». Я сгреб со стола бутылки вернулся в кресло. «Хочешь, Хайникина?» «Нет». «Смотри, холодная». «С самого утра?» Жаркий сосед справа доживал завтрак завтрака и с умным видом листал газету на языке урду. Я надел наушники и поискал что-нибудь веселенькое. По сходил побриться...